Глава 3. Кузнец показал жестом, чтобы я следовал за ним, и мы прошли в самый конец помещения. Здесь была печь, гораздо больше горнов размерами. Да что за руду? Пока я полез в сумку, Ульф пояснил: "Переплавить руду в металл могу я и сам, но поскольку ты теперь мой ученик, смотри и учись". Он добавил угля в печь, распределил его кочергой и продолжил И помогай. Раздувай печь Михами. Ульф забрал у меня пять кусочков руды, а я взял в руки Миха и начал нагнетать воздух. Тяжеловато идёт. Видимо, сказывается, что у меня до сих пор только три силы. После того, как уголь раскалился, Ульф поместил туда всю руду в разные места. Теперь отпускай Миха. Дальше процесс пойдёт сам. Пошли, подготовим всё по рецепту. Ух, вот и отлично. Но то с каждым разом эти мехас сжимать становилось всё тяжелее и тяжелее. Ульф прошёл в угол комнаты и, достав ключ на цепочке с шеи, открыл им маленький сундучок. Покопался в каких-то бумагах и со словами: "Вот ты где", достал небольшой свиток. Итак, развернув его, он прокашлялся и продолжил: "Нам необходимы 5 слитков мифрила, два метеора, два железа и эссенция воздушной стихии вместо обычного флюса. К счастью, я всё это подготовил, когда ещё переезжал сюда. Кузнец оторвал глаза с хитрыми огоньками от свитка, подмигнул и полез снова в сундук. Разогнувшись, у него в руках уже было два небольших слитка белёсова цвета и пустая на вид стеклянная баночка. Держи. Ульф протянул мне два слитка. Если бы ты шёл обычной дорогой, как другие кузнецы, ты бы ещё очень долго мечтал подержать в руках метеор. Я взял два белёсых кусочка в руки, покрутил во все стороны, затем всмотрелся. Слиток метеора. Ингредиент для кузнечного дела. Необходимый уровень профессии кузнечное дело 100. Ого. Нужна вся сотня. А почему в мифриловой руде не указано сколько нужно мастерства? Да потому что это легендарная руда, которую могут использовать только великие кузнецы. А великими кузнецы становятся либо если кто-то из уже существующих великих кузнецов передаёт им своё мастерство, либо если добьётся в кузнечном деле 110%. Больше 100? Именно. И как же добиться такого уровня, если максимум 100? Ульф Лукаволы обноплся. Если бы все знали, как это сделать, то все и были бы великими кузнецами. Вот когда дойдёшь до сотни, тогда и спросишь, как. Когда же это будет, если вообще будет? Печь с мифрилом будет остывать всю ночь, но у нас и до этого времени будет чем заняться. Приступим к подготовительной работе. Для начала одевай фартук с перчатками. Я дел первые попавшиеся из огромной кучи, что за собой оставили игроки. Кузнец тоже облачился, правда, достал их из небольшого шкафчика. А теперь использую умение. Я открыл меню умений и активировал свободного художника. Иконка умения потемнела, образовав шкалу перезарядки, но никаких внешних эффектов активации умения не случилось. Да и внутри себя ничего особенного я не почувствовал. Научителя это не смутило. Подкину угля в горн. Что тут поделать? Беру совковую лопату и начинаю кидать уголь в ближайший горн. Чувствую, что и мехами заставят поработать. Достаточно. Теперь щипцами бери слиток метеоры. Ульф указал на целую кучу кузнечного инструмента у стены. Любыми, какие тебе по душе придут. Любыми-то к любыми. Вот тут как раз небольшие есть, симпатичные. Взяв их в руки, обернулся на кузнеца с выражением лица: "Ну как?" Но Ульф и бровью не повёл, оставшись совершенно беспристрастным к моему выбору. "Ну, как хотите". Взял щипцами слиток метеора и засунул в самый центр углей. Повыше немного, чтобы цвет можно было увидеть. Я поправил и обернулся на Ульфа в ожидании дальнейших распоряжений. Но кузнец меня удивил. Подошёл к мехам и начал поддувать воздух в горн самостоятельно. А ты на слиток смотри. Сначала он покраснеет, потом пожелтеет и постепенно с набором температуры станет белеть. Когда скажу, достанешь и отнесёшь к наковальне. Сегодня у тебя великий кузнец побыдет молотобойцом. Действительно белёсый слиток начал краснеть, затем пожелтел. А когда стал раскалённо белым, Ульф скомандовал: "Доставай". "Да легко". Достал, отнёс на наковальню. Пока я держал щипцами раскалённый слиток, учитель обрушивал на него огромный молот, подсказывая, какой стороной поворачивать заготовку. А когда она остыла, я снова отправил её в горн. После трёх нагревов слиток под ударами Ульфа полностью превратился в прямоугольную пластину. Та же участь постигла и второй слиток метеора со слитком железа. Теперь клади пластину метеора на наковальню, сверху посыпь ровным слоем эссенции воздушной стихии. Только аккуратно, она знаешь ли, очень редкая и дорогая. Я открыл стеклянную банку. Тяжёленькая, но пустая. Не знаю, что меня остановило, но первую пришедшую мысль перевернуть банку вверх дном я не довёл до реализации. Чем вероятно, спас свои уши от вопли учителя, да скорее всего и своё тело от его палки, потому как это он бы мне точно не простил. Вместо этого я аккуратно опустил указательный палец в банку. С небольшим скрипом палец продавил ямку в эссенции. Что интересно, вокруг пальца я увидел белый порошок, который только при движении обрёл цвет, а потом вновь стал прозрачным. Я пошевелил пальцем. Эссенции Как ни странно, больше всего похожее на крахмальный порошок от движения вновь побелело. Забавно, однако. Ну, долго играть-то будешь. Давай наноси уже. Взяв щепотку эссенции, аккуратно начал посыпать ею пластину метеора. Как только порошок эссенции оседалса на пластине, как тут же становился невидимым. Ничего страшного, тут главное не отвлекаться. Когда вся поверхность пластинки была равномерно покрыта эссенцией, Ульф продолжил давать указания. Теперь аккуратно клади сверху пластину железа, её тоже покрои сенсой и накрой сверху оставшейся пластиной метеора. Когда я выполнил это требование, учитель захотел было сам взять щипцами эту конструкцию, но вовремя одумался, поморщился, оглядел меня с недоверием, как на слона в посудной лавке, но, видимо, смирившись с неизбежным, вздохнул. И обречённо на меня посмотрев, сказал: "Теперь, очень аккуратно, беря щипцами заготовку и неси в горн. Положишь сверху, чтобы эссенция связала пластины". У меня от сосредоточенности проступили капельки пота на лбу. Мне казалось, что зажав двумя палками куриное яйцо, я его несу на вытянутой руке, пытаясь и не раздавить, и не уронить. Настолько аккуратно я всё делал. Но не так страшен чёрт, как его малюют. Этот импровизированный бутерброд я не уронил, эссенцию не просыпал, всё прошло как по маслу. В момент, когда я опустил щипцами заготовку, уже покоившуюся на углях, кузнец с облегчением выдохнул и пошёл к мехам. Дальше пошло уже привычно. После нагрева заготовки доставал её щипцами, нёс на наковальню, а Ульф изображал из себя молотобойца. Но когда заготовка под ударами молота стала в 2 раза длиннее, «Началось что-то новенькое». «Держи», — учитель протянул мне зубило. «У тебя с глазомером как?» «Да вроде ничего». «Что значит ничего? Совсем нет?» В притворном удивлении уставился он на меня. «Тьфу ты, гадкий какой!» «Ну, если это ты так отрываешься за то, что не можешь в меня своей палкой потыкать, то я не против, уж лучше так». «С глазомером у меня в порядке, учитель». «Хорошо». приставив зубило к середине заготовки. Где-то я слышал, что человек определяет центр с точностью где-то в 95%. Надеюсь, я не исключение. Приставил щипцами зубило к предполагаемому центру раскалённой заготовки, и Ульф опустил пару раз на зубило свой огромный молот. Хотя лично я бы назвал этот молот кувалдой, больно уж большой. Я убрал зубило и осмотрел заготовку. В середине полосы образовалось большое углубление. Теперь возьми в руку молот, двигай полосу на крайнике ковальне и загни пополам. Ульф взял из кучи инструментов молот и протянул мне. Вот другое дело. Это действительно молот, а не кувалда. Вполне можно одной рукой поднять. Полоска легко загнулась по углублению, и я прошёлся по заготовке молотом. И тут началось. Горн, наковальня, вытягивание полосы, потом снова сгиб. И так раз за разом на протяжении всей ночи. Когда я согнул заготовку в тридцатый раз, Ульф хлопнул меня по плечу. Молодец. Хорошо сегодня поработали. Почесал бороду и в некоторой задумчивости продолжил. Сейчас уже утро. Скоро придут кузнецы из призывных. Можешь остаться тут и посмотреть, что к чему в кузне. Пойти по своим делам, ну или отдохнуть. А вечером вернёмся к мечу. Ну, наконец-то. Честно говоря, я довольно сильно притомился, махая молотом всю ночь напролёт. Да ещё и в жаре от горна. Отдохнуть определённо стоит. Я, пожалуй, пойду. Во сколько мне подходить? Ну и правильно. Кузнец потянулся. Я и сам пойду посплю. Оставлю вместо себя помощника. Подходи к полуночи. Сегодня не буду кузнецов выгонять, всё-таки они деньги за аренду платят. Да и слово дал. Ульф подмигнул мне, достал уже остывшие куски мефрила из печи, сунул подмышку вместе с заготовкой и пошёл на выход из помещения. Но внезапно он остановился и обернулся. Э, хочешь, можешь здесь ложиться. Поскольку ты теперь мой ученик, я выделяю тебе комнату для проживания. Кроватка, шкаф и сундучок в придачу. Неплохо. Если можно, я бы остался тогда здесь. Учитель указал головой, куда идти, и мы вышли из помещения в узенький коридорчик. Пройдя немного по нему, Ульф открыл дверь в небольшую комнату. Всё, как он и говорил: шкаф, сундучок и кровать. Великолепно. Ну всё, я спать. Кивнув мне напоследок, кузнец вышел из моей комнаты. Спокойный, что именно спокойный, я не успел ни придумать, ни сказать. потому как ночь-то уже прошла, а Ульфа после его слов уже и след простыл. Ну и ладно. Мне, между прочим, тоже не мешает поспать. Всё-таки полусон в игре не изменяет полноценного отдыха. Но прежде нужно поесть, залезть в душ, заглянуть на почту, ну и наконец разобраться с умениями и очками характеристик за 17 уровней. Я лёг на кровать, понежился немного в мягчайшей подушке, ну просто невероятно мягкая. Но всё же нажал на выход. Меня ещё дела ждут. Открыв глаза, я лежал на своей кровати во всё том же попахивающем пластиком шлеме. Ну что за фигня? Столько денег стоит, а воняет как китайское брахло. Попытался встать, оперевшись на левую руку, но не тут-то было. Когда я залазил бить элементаля, в попхах неудобно подвернул её под себя. Вот она и затекла. Нещадно. Надо учесть это, когда в следующий раз в игру буду залазить. Кое-как сняв правой рукой шлем, начал растирать левую. Противные мурашки от затекания разбежались по всей руке. Только через пару минут рука стала более-менее слушаться хозяина, то есть меня, и я наконец-то встал с кровати. Оказывается, затекла не только рука, а и всё остальное тело в придачу. В меньшей степени, конечно, но столько времени лежать без движения, как не крути, вредно. Да так и до пролежней недалеко. За собой я и без легенды следил, но теперь придётся заниматься спортом ещё чаще и менять время от времени позы для игровых сессий. Первым делом я сделал пару шагов до компа и открыл почту. Четыре новых сообщения. Два это спам, а вот ещё два именно то, что мне надо. Первое макиевlegendgame@mail.ru. Это от Васи. А второе тоже из этой конторы Support.sabaqalegendagame.ru. Ну ладно, сначала прочитаем, что Вася пишет. Открываю письмо. И вам доброго времени суток, понимая вашу занятость. Думаю, что могу посвятить вас в некоторые подробности. Дело в том, что программисты игр распихивают в свои детища пасхальные яйца. Программисты Легенды не исключение. Во всяком случае, лично я не исключение. Каждый стотысячный новичок русского сектора появляется в лесу рядом с моей пасхалкой. Не каждый обнаруживал надпись, а из тех, кто ее все-таки находил, не каждый лез на дерево. И также из залезших не каждый находил еще и дупло. Но такие были, целых двое. Они доставали свиток и получали баф на 50% скорости лазания по деревьям на сутки. Этот баф можно было получить только один раз. Так вот, это некая прелюдия. Теперь к сути. Так уж вышло, что бафф в свитке заменился на заклинание, которого там не должно было быть. Это даже не баг, а, в общем, просто ошибка. Из-за эту ошибку некоторые нерадивые сотрудники уже понесли наказание. Администрация игры строго следит за игровым процессом. Баги, обнаруженные игроками, закрывают, но самому игроку, сообщившему про баг, никаких последствий за его использование не грозит. Другое дело с игроками, не сообщившими про баги игры и активно ими пользующимися. Их никто не банит, но все блага, добытые использованием обмана системы, откатываются. Это прописано в статье 18, пункт 3, права и обязанности сторон соглашения, которое вы принимали, регистрируя персонажа. В непосредственном вашем случае это не баг, а пасхалка и являлось до этого времени официальным действием игры. Эту ошибку, конечно, уже поправили. В общем, заклинание не является багом, так что руководству игры не оставалось ничего иного, кроме как оставить его вам. Что я могу сказать вам по этому поводу? Могу сказать лишь то, что вы невероятный счастливчик. По скриптам дам совет лично от себя. Вы всё же поосторожней с этим заклинанием, так сказать, без фанатизма. Если вы будете, например, похищать людей и удерживать их в плену с помощью своей способности, то администрация игры может и пересмотреть ваше право на обладание заклинанием. Второй постскриптум: всё-таки вы невероятный счастливчик. С уважением, Василий Макеев. Многообещающе. Но прежде чем радоваться, надо бы заглянуть и во второе письмо. Здравствуйте, Гидраргиум. Администрация игры Легенды поступила сообщение от вас о заклинании, которое нарушает баланс игры. Фактически разработчики игры проводят политику, при которой мы не имеем права вывести это заклинание из игры. Однако ввиду уникальности ситуации и огромному дисбалансу, к которому может привести активное использование вами заклинания, администрация пошла на следующий шаг. В игру будет введён ряд ограничений по данному заклинанию, а именно: в связи с вашим беспрецедентным подъёмом по уровням за убийство одного моба, введена невозможность использования заклинания на мобов выше вас на 10 и более уровней. В случае использования заклинания на не проявившего агрессию игрока, на вас будет навешен дебафф. 100-процентное выпадение в случае вашей смерти двух экипированных на вас свечей. Длительность дебаффа до наступления вашей игровой смерти. Срок заморозки изменён с 24 часов на 30 минут. Срок повторного использования заклинания так и остаётся 24 часа. Надеемся на ваше понимание, администрация игры Легенда. На каркл всё-таки порезали заклинание. Хотя всё равно преимущество от его обладания осталось очень высоким. Из-за 30 минут можно успеть очень много. Я по-прежнему могу использовать его в критических ситуациях. Да и против каких-нибудь эрбена в последних минутах их жизни, когда они сыплют самыми мощными заклинаниями. Это просто золотое заклинание и непочатый край для личного обогащения. Интересно, почему администрация оставила мне эту возможность. В качестве наглядного пособия, что выполняет взваренные на себя обязанности, но всё же надеюсь на мою благоразумность при использовании заклинания. Ну, это не зря. Я буду использовать возможность по максимуму. И тогда уже посмотрим, порежут ли они заклинание и дальше до заморозки всего лишь на пару секунд. Единственное, что нужно подрасти в уровнях, чтобы дойти ERP, с которых дроппы интереснее. Вполне довольный сложившейся ситуацией, я наконец прислушался к животу, настойчиво требовавшему еды громкими утробными звуками. Потом метнулся на кухню и заглянул в холодильник. Вот только исследование полок холодильника заставило меня опустить взор ниже, в морозильник, потому что ничего готового в пищу прямо сейчас в холодильнике не наблюдалось. Зато в морозильнике нашлась замороженная пицца, которую я закинул в духовку. Живот не кричит и так поверь. Из духовки пицца выйдет гораздо вкуснее, чем жрать её сырой. Ещё спасибо скажешь. А пока было время, я залез под переменчивые струи контрастного душа. Холодные струи бодрили, Гречи тоже бодрили, так что неудивительно, что из душа я выбрался несколько взбодрившимся. Главное с этим не переборщить. Лишняя минута контрастного душа и бодрость заменится сонливостью. Пицц к моему выходу почти не подгорела, так что порезав свой обед, а может и ужин, с этим я несколько потерялся. И захватив кружку воды, я отправился к компьютеру читать по поводу нераспределённых очков характеристик. Моя первая мысль была проста: прошерстить интернет в поисках статистики. Чем я и занялся. Я потратил больше 3 часов, пооткрывав огромное количество форумов и обсуждений в соцсетях, но составил примерную раскладку по полезности характеристик, ведь в каждой игре баланс не может быть идеальным, и какая-нибудь характеристика будет хоть на немного, но лучше других, а какая-то немного на хуже. Если разложить всё по цифрам, получалось следующее. 33% считали самой полезной характеристикой ловкость. Вот и славу богу, как задумал CHL. 27% в силу, 15% живучесть, 14% интеллект и 11% интуиция. У воротчики, понятное дело, были ловкостью вполне довольны. Танки ратовали только за живучесть и силу. Критывики же не забывали про ловкость, потому как что толку крит, если им по врагу попасть не возможно. И даже маги говорили про ловкость, так как для заклинаний оказывается, то уже нужна была точность. Да и вообще, как я начал раскачку, так и продолжу. Надев шлем, вошел в игру и открыл глаза на той же кровати, на которой и отключился из игры. Вот только индикатором того, что я тут не спал, служила по-приятному прохладная подушка. С удовольствием, зарывшись затылком в эту прохладу, открыл меню характеристик. Уровень 17, очки характеристик 51. Сила — 3, ловкость — 12, интеллект — 3, интуиция — 3, живучесть — 4, здоровье — 125, мана — 30, урон — 3, броня — 0, шанс критического урона — 3, шанс у ворота — 13, регенерация здоровья — 0,4 в секунду, регенерация маны — 0,3 в секунду, вес — 16 из 15. Маны на мои заклинания и умения хватает. Два очка в силу, чтобы хоть что-то поднять смог, 39 в ловкость и 10 очков оставить пока в качестве резервы. А то бывает, по опыту знаю, что вещь одеть нельзя, потому как пары единичек силы не хватает. Все-таки ММО игры для меня не в новинку. В подростковом возрасте я в них залипал достаточно долго. Уровень 17. Очки характеристик 10. Сила 5, ловкость 51, интеллект 3, интуиция 3, живучесть 4, здоровье 125, мана 30, урон 5, броня 0, шанс критического урона 3, шанс у ворота 52, регенерация здоровья 0,4 в секунду, регенерация маны 0,3 в секунду, вес 16 из 25. Вот теперь с чувством выполненного долга я могу спокойно выходить и, наконец, полноценно поспать.